Глава. Офицер штаба. Читает Игорь Александрович Согин. Директор научно-производственного объединения «Гидромехстрой». В марте 1942 -го года, после окончания курсов выстрел, лейтенантом меня направили в 153-й стрелковой полк 80-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В этом соединении я прошел путь от командира стрелкового взвода до офицера штаба дивизии. Участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда, при освобождении районного центра Любань, при расширении Нарвского и Сандомирского плацдармов. Особенно мне запомнился бой в районе деревни Егоревка под Любанью в середине января 1944-го. Стрелковый полк 80-й дивизии увлекся преследованием противника, оторвался от главных сил дивизии и попал в окружение. Положение складывалось трагически. Большинство личного состава выбыло из строя. Было много раненых. Возникали перебои с обеспечением боеприпасами и продовольствием. Превосходящие силы противника яростно сжимали кольцо окружения. Обстановка осложнялась тем, что у командира дивизии резервов для оказания помощи полку не было. В этих условиях командир дивизии, полковник Кузьмин, принял решение для оказания полку помощи сформировать из столовых подразделений свободный отряд. Срочно была укомплектована сводная рота из 200 автоматчиков. Командовать ротой было приказано мне, помощнику начальника первого отделения штаба дивизии. Командир дивизии поставил нам боевую задачу – прорваться к окруженному полку и помочь выйти ему из окружения. Погода была ветреная, холодная, шел снег. Упорные кровопролитные бои продолжались трое суток – днем и ночью. Несколько раз мы ходили в рукопашную. Сводная рота дралась героически. Несмотря на сопротивление гитлеровцев, Она выполнила поставленную перед ней боевую задачу. Полк был выведен из окружения. При этом рота понесла тяжелые потери. Из боя вернулось всего 40 человек. Все они были награждены боевыми орденами и медалями. За успешное выполнение боевой задачи, личное мужество и храбрость я был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. В начале апреля 1944-го наша 80-я стрелковая дивизия вела упорные бои под Нарвой. В этот день дивизии был придан полк самоходных артиллерийских установок. По указанию командира дивизии, я, как офицер штаба, встречал подразделение полка и выводил их на боевые позиции. Днем собрал группу из восьми офицеров полка для постановки боевой задачи. В этот момент немцы открыли минометный огонь. Одна тяжелая мина взорвалась рядом. Из всей группы командиров в живых остался я один, получив тяжелые ранения, потеряв сознание. Жизнью спас фельдшер который с двумя солдатами возвращался с передовой медсанбат. Они оказали раненому медицинскую помощь, уложили его на плащ-палатку и около 6 километров несли на руках до месанбата После лечения осенью 1944-го я добивался возвращения в свою дивизию. Зимой 1945-го участвовал в боях по освобождению Польши и Чехословакии, о владении Верхней Силезией. В феврале-марте 45 го участвовал в наступательных боях в Силезии при прорыве мощного Одерского оборонительного рубежа и при расширении плацдарма на западном берегу реки Одер. Немцы оказывали отчаянное сопротивление. Будучи в составе оперативной группы под огнем противника, я выдвинулся в район боевых действий и оттуда осуществлял управление боями, умело координировал взаимодействие родов сил дивизии, тем самым обеспечил успешное выполнение частями дивизии в целом поставленных боевых задач. За проявленное при этом мужество и отвагу 6 марта 1945 года был награжден орденом Александра Невского. Бабкин Сергей Алексеевич родился в 1914 году в деревне Меменьго Архангельской области. После окончания техникума связи работал начальником смены Мурманского центрального телеграфа. В октябре 1936-го Кировским райвоенкоматом города Мурманска призван на службу в Красную армию который проходил до ноября 1938 года. С начала Отечественной войны добровольцем вступил в ряды вооруженных сил и был направлен на учебу в Ленинградское военное политическое училище, а затем на курсы выстрел. С марта 1942 года воевал в составе 80-й стрелковой дивизии на Волховском, Ленинградском и Первом Украинском фронтах. Участвовал в боях на территории Польши, Германии и Чехословакии. В октябре 1945-го майор Бабкин был уволен в запас. Работал начальником узла связи в городе Алуште. 20 декабря 1951 года был призван военно-морской флот и служил в штабе Черноморского флота. В 1964 году в звании подполковника был уволен с военной службы по болезни. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 1 и 2 степени, красной звезды и медалями, в том числе за оборону Ленинграда, за победу над Германией.